«Забрили! Оболванили!» Лето мы провели на даче в деревне Подлесная Хвалынского уезда, куда в сосновые и липовые леса увез я, оказавшиеся мне, чрезвычайно почетным звание гимназиста. Это звание я гордо нес на вершины Хвалынских меловых гор, в ущелье Теремшаня и густые малинники, куда мы тихонько забирались».